Глава 27. Возьмёте, дорогая? Джимми Эймс указал на швартовый краниц на корме, и Эви перебросил его через борт. Кэтрин плавно причалила, и кранцы слегка оттолкнули их от деревянного края. Джимми заглушил мотор, и внезапная тишина словно разделила вечер на части. Крутая крыша лодочного сарая, отблески на воде оплещущиеся гранитные скалы. на который ритмично накатывал кильватерный след от яхты. Эви стояла на корме и смотрела поверх лодочного сарая, где широкая зелёная лужаи катилась до большого дома, который со своего гранитного фундамента на вершине холма словно обозревал бухту острова Крокет. Под по окнам фасада по-прежнему стояла зелёная скамейка бабушки Ки, а по обе стороны от неё белые деревянные кресла с решётчатой спинкой. и такими широкими подлокотниками, что на них помещалась книга. Слева от дома, над холмистым полем Тимофеевки, виднелся высокий угол самой старой могилы крокетов. Прямоугольник флаг развевался на ветру под прямым углом к флагштоку. Эви приезжала сюда каждое лето, год за годом, но всякий раз переживала мгновение, когда ей казалось, что она обманула время, что это единственное место на земле, которая раскрывается ей навстречу, склоняется к ней и говорит: "Малыш". Она стояла на корме яхты, смотрела на дому и чувствовала тёплую ладонь этого места. Небо и вода забирали её к себе. Она забывала об этом ощущении, когда уезжала отсюда, но каждый раз возвращаясь, снова переживала его. И именно здесь был её настоящий дом, и больше нигде. 25 лет назад они с полом впервые приехали сюда. со спортивными сумками, в которых лежали книги, купальные костюмы и свитера. И когда они обогнули мыс, и им навстречу, отделившись от воды, выскочил остров с зазубренной дугой елей, упиравшихся в небо. Эвис пытала прилив гордости. Смотри. Она никогда бы не произнесла этого вслух, но чувствовала: смотри, это моё. Это я. И это картина. Они вдвоём на корме семейной яхты под управлением Джимми Эймса, их смотрителя, для Пола столь же нереальная, как картинка с открытки, также будила в ней чувство гордости. Смотрите, что она может ему дать. Остров в штате Мен. Смотрите, что она протягивает ему в ладонях. Значит, подразнивал её Пол. Это и есть твоё маленькое поместье. Давай, она улыбнулась. Признай же, он прекрасен. пообнял её за талию. Конечно, прекрасен. Теперь по прошествии 25 лет, стоя рядом с Джими на корме Кетрин и глядя на маленькое поместье, она вспоминала именно эти слова Пола. Здесь ничего не меняется, нарушил молчание Джими. Со скалы рядом с лодочным сараем взлетела цапля. Эви кивнула. Но это было не так. Всё изменилось. Когда должна приехать ваша кузина? Джимми вытащил сумки из трюма и толкнул по палубе к Эве. В конце недели. Значит, у вас будет немного времени побыть одной. Точно, она улыбнулась. Я собиралась провести ревизию в шкафах, подготовить дом для этого парня. Он производит приятное впечатление. Чужак, арендующий остров Крокет? Бабушка перевернулась бы в гробу. Джимми выбрался на пристын. Возможно, она бы вас удивила. Ну да, подумала Эви. Уже удивила. И ещё как. Она отвела взгляд. Мин приедет примерно в то же время, что и вы? Я не знаю, чем она занята, Эви старалась говорить бесстрастно. Она должна вам позвонить. Копия матери, усмехнулся он. Не даёт нам всем расслабиться. Было бы неплохо, если бы она сообщала людям о своих планах. Точно, он одобрительно присвистнул. Совсем неплохо. Эви чувствовала раздражение. Похоже, Джимми балует Мин, как была волчотя Евелин. Она появляется без предупреждения, рассчитывая, что они и позаботятся, что Джимми отвезёт её на остров, как будто у него нет других забот. Они погрузили две сумки, ящики с продуктами и ноутбук в тележку трактора, и Джимми тронулся с места. Эви медленно шла за ним, не отрывая взгляда от дома на вершине холма. Когда бабушка была жива, Она вставала со скамейки, придерживаясь для равновесия за ветку сирени, растущую у двери, и стояла, наблюдая, как её дети и внуки идут к ней по лужайке. Каждое лето, независимо от того, как часто они виделись зимой или даже несколько недель назад весной, именно её внимательный взгляд, под которым они все проходили, отмечал начало нового года. Каким ты предстал перед ней в тот первый день, таким ты и останешься. Ты поправилась, говорила она, разглядывая Эви. Что случилось с твоими волосами? У тебя что, бессонница? спрашивала она Джон, причём голос у неё при этом был мягче. Всегда. И мать Эви склонила голову набок и молча наклонялась, чтобы поцеловать свою мать в щёку. Молчание было для Джон и оружием, и бронёй. Хотя разницу между ними Эви поняла только после 40. Теперь, когда трактор медленно взбирался по склону холма к двери большого дома, у которой уже 20 лет как не сидела бабушка, всё напоминало ей о матери. Джимми описал широкий полукруг и остановил трактор слева от ступенек. Не заглушив мотор, он спрыгнул с сиденья, взял вещи и сгрузил на крыльцо, предоставив Эве самой занести их в дом. В конце концов, она внучка, не бабушка, не мать и не тётка. вещи, которых он поднял бы по лестнице на второй этаж до дверей их комнат. Вам нужна какая-нибудь помощь? Она окинула взглядом дом, стоя на нижней ступеньке с коробкой продуктов в руках, затем повернулась к нему и покачала головой. Краска вокруг двери облезла, а зелёная скамейка, где бабушка Кии разливала чай, наблюдала за подъёмом флага и ждала, когда гости поднимутся по лужайке, опасно наклонилась назад в сторону подгнившей ножки. Сухая сирень была такой густой, что заслоняла свет. Эви взялась за ручку сечиты двери и заметила, что Джимми посадил герань в цветочный горшок, стоявший на гранитной ступеньке ниже двери. Это было похоже на помаду на губах старой дамы. Кто-то ещё знал, как тут было раньше и как должно быть теперь. Всё отлично, Джимми, сказала Эви. Он кивнул. Дом выстоял трудной зимы. Джим остановился на нижней ступеньке, повернулся и стал смотреть на воду. И Эви спустилась и встала рядом с ним, не зная, что ещё сказать. Там, где у воды заканчивалась лужайка, вечер набросил золотое покрывало на большие камни по обе стороны лодочного сарая. И эта картина заменяла любые слова. Вам завтра понадобится лодка, спросил Джим. Нет, ответила Эви. У меня всё есть. Я собираюсь в город за инспектором. Инспектором В наши дни нельзя делать никаких изменений, даже самых мелких, не получив разрешения от властей штата. Эви удивлённо посмотрела на него. Каких изменений? В лодочном сарае? Что? Джимминахмурился. Прошу прощения, сказала Эви. Просветите меня. Ваш кузен решил, что было бы удобно иметь комнату для переодевания рядом с причалом. Какой кузен? Шепорт. Шеп? Удобно для кого? Думаю, для его пассажиров Джимми достал сигареты. Неплохая идея. Если нужно переодеться или освежиться, до дома идти довольно далеко. Но Эви пыталась вспомнить, упоминал ли об этом Шеп в офисе Дика Шермана. Мы никому не платили. Всё улажено. Он выписал чек. Неужели Шеп думает, что если он заплатил, то может делать всё что угодно, никого не спрашивая, рассчитывает, что затраты окупятся? Это хорошая идея. Джимми склонился и прикрыл ладонью пламя зажигалки. Там можно хранить вещи, когда вы отправляетесь на пикник. Он забрался на сиденье трактора и включил передачу. Рёв двигателя прозвучал как прощание. "Увидимся утром", крикнула Эви и помахала рукой. Звук сопровождал Джимми до самого берега, тянулся за ним, как чайки за рыбацкой лодкой, а она стояла с коробкой в руках, глядя на него. А когда увидела, как Джимми загнал трактор в лодочный сарай, Откуда-то изнутри поднялась знакомая ярость. У совершенствой не шепа напоминала то, что делала тётя Эвелин. Небольшие изменения, то там, то сям, потому что это разумно. Она заставала мать в расплох в начале каждого лета, меняя дом по собственному разумению, не советуясь ни с кем. Так что накопленные за столько лет обиды были неотделимы от красоты этого места. Не глупи, Джон, повторяла тётя Эвелин из года в год. Не будь таким консерватором. Это всего лишь обои, или занавески, или пятно краски. Какое это имело значение? Большое, причём для тёти Эвелин тоже. Эфи повернулась и распахнула затянутую сеткой дверь. Ей нужен пол, поняла она, стоя в дверях. Впервые за всю жизнь она одна в этом доме. Пол теперь должен стоять за её спиной. Слушать комментарии Джимми о шепе. Амин. идти вверх по склону вместе с ней с книгами в руках точно знать, что значат для неё эти комментарии и как они ранят её видеть, как хорошие манеры Эви одержали победу над её яростью и чего ей стоило больше ничего не сказать Джимми пол единственный был рядом все эти годы, поддерживал её, но после ссоры между ними пролегла трещина, зияющая и страшная, и Эви не знала, как её преодолеть. Послушай, сказал её муж утром, когда она села в машину. Я должен закончить черновик этой статьи, а в воскресенье или в понедельник мы с этим приедем. Эви повернула ключ зажигания. Ты не обязан, сухо сказала она. Я хочу быть с тобой на похоронах твоей матери, тихо ответил он. Конечно, я приеду. Ответить Эви не смогла. Она смотрела прямо перед собой сквозь лобовое стекло. Ладно, наконецки Внулана подняла на него взгляд. Ладно, пол махнул рукой. Деревянный пол в коридоре был покрашен, и серые блестящие доски тянулись до самой столовой. Серый, как на линкоре пол, был знакомым и необходимым элементом дома, без которого Эйви не могла представить его себе. Дом настолько далёк и свободен от нацистского золота, насколько это возможно, подумала она. Вот передне с креслом бабушки Ки, с фарфоровой пастушкой на белой каминной полке. А в конце коридора на крючке висит дедова морская кепка с мягким козырьком. В кухне в кулинарных книгах, заполненных почерком бабушки Ки, рецепты устриц в сметане тётушки Фанни Томсон соседствуют с римским пуншем Уильяма Альфреда. Здесь они все просто были. Это их дом. Эви вытащила из сумочки фотографию, на которой её мать Тётя Эвелин и дядя Мусс стоят перед домом и пристроила на крошечной каминной полке. Затем она прошла через столовую на кухню и поставила на стол коробку с продуктами. Вечернее солнце освещало чисто вымытый линолеум на полу. Она подняла старую деревянную раму кухонного окна, для чего пришлось пару раз стукнуть по ней. За зиму её всегда перекашивала. Рама медленно поддалась, и Эви вдохнула солёный морской ветер. Почему она должна стыдиться, подумала Эви, мысленно продолжая спор с Полом. Зачем сводить разговор о доме к грустной шутке, как она всегда делала? Почему бы просто не сказать да? Не принять всё? Даже ложь рукопожатие и сделки, в которых был так уверен Пол. Почему? Эви огляделась, пытаясь взглянуть на кухню глазами арендатора, и увидела разношёрстные стулья. причём у некоторых планки на спинках были сломлены и замотаны сибирским скотчем фарфор веджвудский и не только сосколами и 15 бокалов для вина, которые Эве раньше не видела и которые явно принесла с чердака Полле хрустальные чаши на низких толстых ножках были посланцами из другой эпохи их нужно обхватывать ладонью и нестины зелёные подстриженные ложайки двадцатых годов где нитками жемчуга призывно рассыпался смех Наверное, их привезла бабушка с Лонг-Айленда. Она провела пальцем по краю бокала. Дом, как сказал пол, был всё ещё жив. Эви повернулась и через открытую дверь кладовки посмотрела в столовую. Женщина в конце длинной череды женщин в доме, населённом призраками. Полли Эмс до блеска отполировала стол в столовой, а высокие спинки двенадцати хичкоковских стульев были плотно придвинуты к сверкающему овалу. Сквозь кисеиные занавески просвечивала высокая зелёная трава на поле за домом. Медная ваза стояла на своём обычном месте, в центре. Обычно бабушка Ки выходила из лодки, поднималась на холм, и шла прямо к клумбе с восковницей позади кухни и, не снимая городского пальто, начинала срезать ветки. Первое, что она делала на острове, заполняла вазу зеленью. Свежий букет в столовой служил сигналом: лето началось. Милтоны приехали. Эви вернулась на крыльцо, отметив, что кисеиные занавески прохуделись, а у некоторых не хватало колец. В дальнем углу столовой появилось новое жёлтое пятно, и обои на этом месте сморщились и треснули. Неважно. Эви взяла пустую медную вазу со стола и открыла сечетую дверь в сад. Неважно. Она сняла ржавые ножницы с гвоздя рядом с дверью и поднялась на пригорк за домом. где лежали они все. В сине небе над головой оживлялось мельканием чаек. Наеву гранитные плиты были гораздо меньше, чем во сне. Огден Мосс Милтон. 11 ноября 1899. 4 октября 1980. Кэтрин Милтон. 4 мая 1905, 10 сентября 1988. Огден Мосс Милтон младший. 17 марта 1930, 22 августа 1959. Эвелин Милтон Прат. 18 апреля 1937, 24 марта 2017. Она смотрела на имена и даты. Площадка для пикника так далеко отсюда. Почему, мама? Эви отвернулась. Ветки восковницы царапали ей ноги. Но она забралась в самую середину и принялась срезать серебристо-зелёные стебли. Над головой пролетел самолёт, и Эви проследила, как он беззвучно растворяется в голубом небе. Если бы бабушка смотрела с небес, то видела бы, что Эви, как и положено первым делом ставит вазонницу в вазу и одобрила бы. Эви нарезала огромный букет, с трудом просунула его в горлышко вазы, затем пятись, выбралась из кустов и вернулась в дом. Всечиты дверь громко хлопнула у неё за спиной. Она поставила медную вазу в центр стола, и аромат срезанных веток смешался с запахом солёного ветра из открытых окон. Вот так. Косы лучи вечернего солнца ложились на деревянную поверхность стола. Хлопки флага на ветру отсчитывали время. Она вернулась на остров одна из Милтонов. Алтарница, жрица. Она будет делать то, что делалось всегда. Её охватило чувство покоя, ощущение порядка, которого она давно не испытывала. Никаких дел на сегодняшний вечер больше не осталось. Никто не будет её отвлекать. Это был покой, который напоминал ей времена среди библиотечных полок, в окружении листов бумаги и стопок книг. Сквозь старое оконное стекло, согретое солнцем и ставшее волнистым от старости, зелёная лужайка, спускавшаяся к лодочному сараю, будто слегка подрагивала. По этому зелёному форватору бродило прошлое, как оно бродило всегда. И я весь детство привыкло смотреть на него, не осознавая этого. Историк получает свои знания в библиотеках, но жажда этих знаний, желание оглянуться назад, происходит из детской наблюдательности, потребности нанести на карту семейные воды, расставить указатели, поделить эти воды флотами, квадрантами и прибрежными маршрутами. услышать и понять тишину. Впередняя она передвинула кресла так, чтобы они были повёрнуты друг к другу, как будто заполняя их. Бабушка Кейв в своём Моррисоновском кресле, а напротив неё мать в облезлом каминном кресле, обтянутом тканью с колокольчиками. Комната ждёт. Ужин подадут через час. Кто-то возится в кухне. Скоро зазвенит колокол у задней двери и позовёт всех их Эвемин шепа Хари и Тегенри в тихий вечер, оторвавшись от игр кник и отливыв в бухте. Первый удар колокола предупреждал их, второй звал вниз на пристань, третий сообщал, что бабушка Ки поставила бокалы с дюбаной на поднос. Поднялась Плужайки по наверх, вошла в столовую, села во главе стола и ждала, когда её дочери и х матери придут и займут свои места.